Бармен старался поддержать дружескую атмосферу. «Элфи! Начал с того, что был монополистом, правда, Элфи?» — живо вмешался он. «Да, но желающих слишком много. Это занятие для десяти, ну, пускай двадцати человек, а нас сейчас сотни-две. Армия и крах уже чуть было не сцапали меня, поэтому я и оглядывался по сторонам, пытаясь подыскать что-нибудь более подходящее». Забавно, что я, вовсе не думая об этом, проделывал эти штуки с самого детства. Мне следовало бы сразу заняться этим делом. «Крахи!» — презрительно проговорил он, видимо, припоминая, насколько близок он был к тому, чтобы оказаться втянутым в КРР. «Армия!» — добавил он и стлюнул. Несколько солдат и много из КРР Слышали, как он оскорблял их организации, но они только согласно кивали головами, полностью разделяя его презрение. Внимание элфис снова привлек экран. «Детка, милая детка!» — сказал он. «Новинка!» Он заторопился к бару, чтобы более тщательно изучить движение оркестра. Бармен положил руку на регулятор громкости и внимательно следил за знаками Элфи. Элфи приподнимал бровь, и бармен включал звук. Послушав несколько секунд, Элфи кивал, и звук опять отключался. «Что заказываете, ребята?» — сказала официантка. «Хм?» — отозвался Пол, все еще с любопытством следя за Элфи. «О, бурбон с водой, пожалуйста!» Сейчас он ставил опыты со своими глазами и обнаружил, что они плохо его слушаются. «Ирландская вишки с водой», — сказал Финерти. «Ты голоден?» «Да, принесите нам пару крутых яиц, пожалуйста». Настроение у Пола было отличным. Он чувствовал, что тесные узы братства связывают его с людьми в этом салоне. А если идти дальше, то и со всем человечеством, с целой Вселенной. Он чувствовал себя мудрым, стоящим на пороге какого-то блестящего открытия. И тут он припомнил, «Боже мой, Анита! Где Анита? Дома, ждет нас!» Он пошел через зал, неуверенно держась на ногах, бормоча извинения и раскланиваясь со всеми встречными. Так он добрался до телефонной будки, которая все еще хранила запах сигары предыдущего своего обитателя, и позвонил домой. «Послушай, они то я не приеду к обеду. Мы с Финерти заговорились и...» «Всё в порядке, дорогой. Шеффорд сказал мне, чтобы я не ждала». «Шеффорд?» «Да, он видел тебя там и сказал мне, что не похоже, чтобы ты скоро попал домой». «А когда ты его видела?» «А он сейчас здесь. Он пришёл извиниться за вчерашний вечер. Всё уже улажено». И мы очень хорошо проводим время. О, ты приняла его извинения? Мы, можно сказать, пришли к взаимопониманию. Он боится, что ты представишь его в плохом виде перед Кронером. И я делала все, что было в моих силах, чтобы заставить его думать, будто ты всерьез намерен это предпринять. Так послушай же. Я совсем не собираюсь выставлять в плохом виде этого... Это ведь его метод. С огнем нужно бороться при помощи огня. Я заставила его пообещать, что он не будет распространять о тебе никаких сплетен. Разве ты не гордишься мной? Да, конечно. Теперь тебе следует наседать на него, не давать ему успокоиться. Угу. А теперь продолжай свое дело и хорошенько развлекись. Иногда тебе бывает полезно вырваться у и пожалуйста заставь как нибудь финныил уехать угу разве я пилю у тебя нет пол тебе ведь не хочется чтобы я была безразлична к твоим делам нет хорошо а теперь пей и постарайся напиться это пойдет тебе на пользу только поешь чего нибудь я люблю тебя пол Я люблю тебя, Анита. Он повесил трубку и повернулся лицом к миру, видневшемуся сквозь мутное стекло телефонной будки. Одновременно с легким головокружением к нему пришло ощущение новизны, новое и сильное чувство солидарности, идущее изнутри. Это была всеобъемлющая любовь, особенно к маленьким людям, простым людям, «Господи, благослови их всех!» Всю свою жизнь он был скрыт от них стенами своей железной башни. И вот сейчас, этой ночью, он пришел к ним разделить их надежды и разочарования, понять их стремление, вновь открыть для себя их красоту и их земную ценность. Это было настоящее. Этот берег реки и полулюбил этих простых людей». Он хотел оказать им помощь и дать им понять, что их любят и понимают, но ему хотелось так же, чтобы и они, в свою очередь, любили его. Когда он вернулся обратно в кабину, в Финнерти сидели две молодые женщины, и Пол немедленно полюбил их. «Пол, разреши представить тебе мою кузину агнессу из Детройта», — сказал Финнерти. Он положил руку на колено полной веселой и женщины, сидевшей рядом с ним. «А это, — сказал он, указывая через стол на высокую и некрасивую брюнетку, — это твоя кузина Агнесса». эти Агнесса и Агнесса». «Вы что, такой же тронутый как и он? — подозрительно спросила брюнетка. «Если да, то я собираюсь домой». «Пол хороший, чистый, любящий американские развлечения парень», — сказал Финмерти. «Расскажите мне о себе», — горячо попросил Пол. «Меня зовут не Адмесса, а Барбара», — сказала брюнетка, — «а ее Марта». «Что будете заказывать?» — спросила официантка. «Двойное шотландское содовое», — сказала Марта. «Мне тоже», — сказала Барбара. «Четыре доллара за напитки для дам», — сказала официантка. Пол дал ей пятерку. «Ух ты, Господи!» — воскликнула Барбара, глядя на удостоверение в бумажнике Пола. «А ведь этот малый инженер!» «Вы с той стороны реки?» — спросила Марта Уфинарти. «Мы дезертиры». Девушки отодвинулись и, упираясь спинами в стены кабины, С удивлением смотрели на Пола и Финерти. «Черт побери!» — произнесла наконец Марта. «О чем вы хотите, чтобы мы разговаривали?» «У меня в школе были хорошие отметки по алгебре. Мы простые парни». «Что будете заказывать?» — спросила официантка. «Двойное шотландское содовой», — сказала Марта. «Мне тоже», — сказала Барбара иди туда и плюнь на все сказал финарти притягивая опять к себе марту барбара все еще сидела отодвинувшись от пола и неприязненно глядела на него а что вы делаете здесь приехали посмеяться над глупыми простачками мне здесь нравится честно сказал пол вы смеетесь надо мной честно я совсем не смеюсь «Разве я сказал что-нибудь обидное?» «Вы это думаете?» — сказала она. «Четыре доллара за напитки для дам», — сказала официантка. Пол опять уплатил. Он не знал, что ему еще сказать Барбаре. Ему вовсе не хотелось заигрывать с ней. Ему просто нужно было, чтобы она была дружелюбной и компанейской, и чтобы она поняла, что он совсем не важничает, а нет. «Когда дают диплом инженера, не кастрируют», — говорил Финнерти Марти. «Свободно могли бы кастрировать», — сказала Марта. «Если говорить о некоторых мальчиках, которые приезжают к нам с того берега, так можно подумать, что их и в самом деле кастрировали». «Это более поздние выпуски», — сказал Финнерти. «Им, может, и не требуется этого». Чтобы создать более интимную и дружескую атмосферу, взял один из стаканчиков Барбары и отхлебнул из него. И тут до него дошло, что стаканы дорогого шотландского виски, которые подавались к ним на стол, как из рога изобилия, содержали просто окрашенную в коричневый цвет воду. «Слабовато», — сказал он. «А ты что, ждешь, что я умру от раскаяния?» сказала Барбара. «Пусти меня отсюда». «Не нужно, прошу тебя, все в порядке». Просто поговори со мной, я понимаю. — Что будете заказывать? — спросила официантка. — Двойное шотландское с водой, — сказал По. — Хочешь, чтобы я себя чувствовала неловко? — Я хочу, чтобы ты чувствовал себя хорошо. Если тебе нужны деньги, я хотел бы помочь. Он говорил от чистого сердца. — Ишь, какой лихач! — Заботься о себе, — сказала Барбара. Она беспокойно оглядывала зал. Вики Пола становились все тяжелее, тяжелее, тяжелее, пока он пытался обдумать фразу, которая сломила бы лед между ним и Барбарой. Скрестив руки, он положил их на стол и, только чтобы передохнуть на минутку, опустил на них голову. Когда он снова открыл глаза, Финнерти расталкивал его, а Барбары и марта уже не было. — Финерти помог ему выбраться на тротуар, подышать свежим воздухом. На улице стоял шум. Все было освещено каким-то колдовским светом. Пол сообразил, что происходит что-то вроде факельного шествия. Он принялся выкрикивать приветствие, когда узнал люка-любока, которого проносили мимо него на носилках. Когда Финерти водворил его обратно в кабину, в сознании у Пола начала формироваться речь, найденный на дне туманных впечатлений вечера. Речь это оформлялось и набирала духовный блеск совершенно помимо его воли. Стоило ему только произнести ее, чтобы стать новым мессией, а Айлиум превратить в новый Эдем. Первая фраза уже вертелась у него на устах, пытаясь вырваться наружу. Пол скарабкался на стамейку, а с нее на стол. Он высоко поднял руки над головой, призывая к вниманию — «Друзья! Друзья мои!» — выкрикнул он. «Мы должны встретиться посреди моста!» Хрупкий стол подломился под ним. Он услышал треск сломанного дерева, чьи-то выкрики, а потом погрузился в темноту. Первое, что он услышал, очнувшись, был голос бармена. «Пошли, пошли, время закрывать. Мне нужно запирать» заботливо говорил бармен пол уселся и застонал во рту у него пересохло голова болела столик исчез из кабины и только обвалившаяся штукатурка доголовки и винтов указывали на место где он когда то был прикреплен к стене Салон выглядел опустевшим но воздух все равно был наполнен лязгающими звуками пол выглянул из кабины и увидел, что человек моет пол шваброй. Финерти сидел за механическим пианино и яростно импровизировал что-то на старом расстроенном инструменте. Пол с трудом дотащился до пианино и положил финнерти на плечо руку. «Пошли домой». «Я остаюсь», — выкликнул Финерти, продолжая колотить по клавишам. «Иди домой». «А где же ты собираешься остаться?» И тут только Пол заметил Лэшера, который скромно сидел в тени, прислонив стул к стене. Лэшер постучал по своей толстой груди. «У меня!» — произнес он одними губами. Финмерти, не говоря ни слова, подал Полу на прощание руку. «Порядок!» — легко сказал Пол. «Пока!» Спотыкаясь, он вышел на улицу и отыскал свою машину. На минуту он приостановился, вслушался в дьявольскую музыку Финнерти, отражающуюся эхом от фасадов домов спящего города. Бармен почтительно держался в сторонке от взбесившегося пианиста, не решаясь прервать игру. После ночи, проведенной с Финнерти и Лэшером, с добрыми маленькими людьми, Элфи, Люком-Любоком, Барменом, Мартой и Барбарой, доктор Пол Протовс проснулся, когда солнце уже здорово перевалило за полдень. Аниты дома не было, и он с пересохшим ртом, воспаленными глазами и желудком, будто битком набитым кошачьей шерстью, отправился на свой ответственный пост на заводах Айлиума. Глаза доктора Катарина Финч, его секретаря, были воспаленными совсем по иной, чем у Пола, причине. По причине, которой занимала ее настолько, что ей не досуг было заниматься подобным же состоянием Пола. «Звонил доктор Кронер», — механически сказала она. О, -о, «О, он хотел, чтобы я ему позвонил?» «Доктор Шефер подходил к телефону». «Да». Что-нибудь еще? Полиция. Полиция? А им что нужно? Доктор Шеффорд подходил к телефону. Ладно. Ему все казалось горячим, светящимся и усыпляющим. Он присел на краешек ее стола и передохнул. Попросите-ка этого сторонника в конкуренции к телефону. «Это ни к чему. Он сейчас в вашем кабинете». Мрачно прикидывая по поводу каких жалоб, недочетов или нарушений правил захотел его увидеть Шеффорд, Пол бодро распахнул дверь своего кабинета. Шеффорд сидел за столом Пола, погрузившись в подписывание целой пачки докладных. Он не поднял глаз. Все еще не открывая взгляда от кипа бумаг, он энергично включил «Интерком». «Мисс Финч, да, сэр, я по поводу личного доклада о состоянии безопасности. Говорю вам что-нибудь, доктор Протолус, относительно того, что он собирается делать с этим вчерашним допуском Финнерти на территорию завода без сопровождающего. «Я и рта не раскрою по этому поводу», — сказал Пол. Шеффорд глянул на него снизу вверх с наигранной радостью и удивлением. А волки помолвка. Он даже не делал попытки освободить место пола. «Скажи-ка», — продолжал он с налетом дружеского участия в голосе, — «я думаю, что после вчерашнего у тебя еще трещит голова, а? Нужно было взять свободный день. Я достаточно хорошо знаю дело и мог бы тебя заменить. Спасибо. Не стоит благодарности. Ничего особенного Я хотел, чтобы Катарина присмотрела здесь за всем. Если нужно, вызвала меня. А ты знаешь, что подумал бы об этом Кронер? Не стоит нарываться на неприятности, Пол. Не скажешь ли ты мне, чего хотел Кронер? О, конечно, скажу. Он хотел, чтобы ты в несколько четверга пришел к нему сегодня вечером. Завтра вечером ему нужно быть в Вашингтоне, и он останется там до конца недели. Ну и чудесно. А какие приятные новости приготовила мне полиция? Шеффорд благодушно рассмеялся. Какая это билиберда! Они сполошились относительно пистолета, который они нашли у реки. Проверка показала, что согласно Нойнеру на этом пистолете он закреплен за тобой. Я им сказал, чтобы они еще раз проверили. Человек, у которого достаточно ума, чтобы управлять заводами Айлиум, не так глуп чтобы швыряться пистолетами. Здорово ты их, шеф. Не возражаешь, если я позвоню? Шеффорд пододвинул через стол телефон и продолжал ставить подписи «Лоусон Шеффорд за отсутствием П. Протеуса». Ты ему сказал, что я с похмелья. Что ты, Пол, и отлично прикрыл тебя. А что ты ему сказал? Нервы. Грандиозно. Катарина как раз соединяла кабинет Кронера с Полом. Доктор Протеус из Айлиума хочет поговорить с доктором Кронером. Он звонит в ответ на звонок доктора Кронера, сообщила Катарина. Сегодняшний день не годился для правильных оценок. Пол готов был на всякие неприятности с Кронером, Шеффордом и полицией, и относился ко всему этому с какой-то апатией. А вот сейчас его взбесила церемония отнимающего массу времени телефонного этикета. Взбесила помпезностью и условностью, с любовью поддерживаемая, занимающими высокие должности сторонниками максимальной эффективности. «Доктор Протовс у телефона?» — спросила секретарь Кронера доктор кронер у себя минуточку сказала катарина доктор протуус доктор кронер у себя и будет разговаривать с вами хорошо я у телефона доктор протуус на линии сказала катарина доктор кронер доктор протуус на линии пусть разговаривает сказал ккронер скажите доктору протоусу пусть разговаривает сказала секретарь кронра доктор протуус разговаривайте пожалуйста сказала катарина «Это доктор Протов, доктор Кронер. Я звоню в ответ на ваш звонок». Маленький звоночек зазвонил. тинг тинь тинь давай ему знать, что разговор его записывается на пленку. «Шеффорд сказал мне, мальчик, что у тебя неважно с нервами. Это не совсем так. По-видимому, я подхватил какой-то вирус. Сейчас много летает этой гадости. Ну как?» «Достаточно ли хорошо ты себя чувствуешь, чтобы прийти ко мне сегодня вечером?» «С превеликим удовольствием!» «Нужно ли мне что-нибудь принести с собой? Какие-нибудь материалы, которые вы хотели бы со мной обсудить?» «Вроде Питтсбурга», — подсказал шефер театральным шепотом. «Нет, это совершенно частный визит, Пол. Просто хорошенько поболтаем, и все». «Нам уже давно не удавалось хорошенько поболтать. Мама и я...» Мы хотим повидать тебя совершенно частным образом. Пол прикинул. Его не приглашали частным образом к Кронору уже целый год. С того момента, как он получил свое последнее повышение. Это звучит очень соблазнительно. В котором часу? Восемь, восемь тридцать. А Нитра тоже приглашены Это была ошибка. Он брякнул, это не подумав. «Конечно! Надеюсь, ты не наносишь частных визитов без нее, не так ли?» «О, конечно, нет, сэр! Я надеюсь!» Кронер покровительственно рассмеялся. «Ну, до свидания!» «Что он сказал?» — спросил Шеффорд. «Он сказал, что это не твое собачье дело подписывать за меня эти докладные. Он сказал, чтобы Катарина Финч...» «Сразу сняла твои подписи смывателем для чернил». «Ну-ну, валяй-валяй», — сказал Шеффорд, вставая. Пол увидел, что все ящики его стола приоткрыты. В нижнем, на самом виду, торчало горлышко бутылки из-под Он с грохотом задвинул один за другим все ящики. Дойдя до нижнего, он вытащил бутылку и протянул ее Шеффорду. «Вот, пожалуйста, хочешь? Это может очень пригодиться». Она сверху донизла в отпечатках моих пальцев. «Ты собираешься меня вышибить Так я должен это понимать?» С готовностью заявил Шеффорд. «Ты хочешь поднять вопрос перед Кронером? Ну, давай. Я всегда готов. Посмотрим, что у тебя получится. Отправляйся, откуда пришел. Валяй! Очисти помещение и не появляйся здесь, пока я тебя не позову. Катерина. да «Если доктор Шеффорд придет опять в этот кабинет без моего разрешения, стреляйте в него!» Шеффорд промчался мимо Пола и Катарины и выбежал наружу. «Доктор Протов, с полицией у телефона?» — сказала Катарина. Пол, крадочись, выбрался из кабинета и пошел домой. Сегодня у прислуги был выходной день, и Пол застал Аниту на кухне. «Домашняя идиллия! Детишек только не хватает!» — подумал он. Кухня, если только можно так выразиться, была единственным детищем Аниты. Анита испытала все муки и радости созидательного труда, планируя ее, мучимая сомнениями, проклиная ограниченность средств, одновременно страстно желая и страшно боясь мнения других. Теперь кухня была закончена, ей восхищались, а вердикт всего общества порешил «Анита обладает художественными наклонностями». Это была большая, просторная, просторнее большинства жилых, комната. Грубо обчесанные балки, добытые из старого сарая, держались у потолка скрытыми болтами, вделанными в стальные конструкции дома. Стены были обшиты сосновыми досками, отделанными под старину. Желтоватый налет на них был нанесен льняным маслом. Огромный очаг и датская печь из дикого камня занимали одну стену. Над ними висело длинные заряжающееся сдуло ружье, рог с порохом и мешочек для пуль. На каминной доске, со следами от восковых свечей, стояли кофейная мельница и утюг, а к решетке камина был прикреплен таган с ржавым котелком. Чугунный котел, достаточно вместительный чтобы в нем можно было сварить миссионера, Висел на длинном стержне над очагом, а под ним находился целый выводок маленьких черных горшочков. Деревянная маслобойка не давала закрыться двери, а пучки кукурузных початков свешивались с полки через очень хорошо рассчитанные интервалы. В углу к стене прислонена была старомодная коса, а два бастонских кресла-качалки стояли на коврике ручной работы перед холодным очагом, на котором оставленный без присмотра котел так никогда и не кипел. Прищурившись, Пол смотрел на эту живописно-колониальную сценку и представил себе, что они саниты живут в отдаленном закоулке страны, в глуши, где ближайший сосед находится в 28 милях от них. Она сама варит дома мыло, Делает свечи и вяжет грубые шерстяные вещи в ожидании надвигающейся суровой зимы. А он отливает пули, чтобы застрелить медведя, мясо которого избавит их от голода. Сосредоточив все твое внимание на этой картине, Пол сумел даже вызвать себе чувство благодарности Каните за ее присутствие здесь. Благодарность Богу за женщину, которая находится рядом с ним, и помогает в ошеломляющем количестве работы, необходимой для того, чтобы просто выжить. И когда он в своих мечтах притащил Аните добытого медведя, а она разделала и засолила тушу, он почувствовал колоссальный подъем. Вот они вдвоем, своими мышцами и умом, отбили целую гору доброго красного мяса у этого негостеприимного мира и он отольет еще много пуль, а она наварит мыло и наделает свечей из медвежьего жира, пока, наконец, поздним вечером, они не свалятся рядом на вязанку соломы в углу, потные и чертовски усталые, и будут любить друг друга, а потом спать крепким сном до самого холодного рассвета. «Уру-уру-уру-уру!» урру булькала автоматическая стиральная машина. Ур-ур-ур-ур-дал. Пол неохотно окинул взглядом остальную часть комнаты, где в кожаном кресле сидела Анита перед фальшивыми полками вишневого цвета, скрывавшими гладильную доску. Сейчас гладильная доска была выкачена из-за полок, которые снаружи представляли собой целый фасад из ящиков и дверец, напоминающий маленький гараж для гладильного оборудования. Дверцы углового отделения были открыты. За ними находился экран телевизора, на который внимательно смотрела Анита. На экране диктор как раз говорил старой леди, что ее внук будет парализован от пояса и ниже на всю жизнь. «Уру, уру, уру!» -ур", — продолжала бормотать стиральная машина. Анита не обращала на нее внимания. «Тарк!» — зазвенели колокольчики. зазвенели колокольчики. Но Анита продолжала игнорировать их. А... фронт Верхушка стиральной машины отскочила, и коробка с сухим бельем выскользнула оттуда, как большая хризантема, белая, благоухающая и безукоризненно чистая.